глава тридцать два у них были фальшивые усы и наклеенные брови они были выочканы кровью в поту с чертами искаженными от неистового крика а выпоченные глаза горели диким огнем с зверской яростью и видно было что они давно лишены сна чарльздиккенс повесть о двух городах сразу же после его первого рефлекторного выстрела вызвавшего шквал ответного огня Доктор Армин Троуд с привязанным к плечам отчаянно дергавшимся спаренным манекеном и Лонг Джон Бич спрыгнули с грязной дорожки налево, перевалились через увитую плющом в старую каменную стену, упали и покатились по грязному склону в темноту, подальше от факелов на дорожке. Армин Троуд полагал, что по крайней мере одного из людей Левер Бланк уже застрелили. когда они еще сидели в машине гранат стал тянуть так сильно что вырвался из его руки когда он разжал пальцы и поэтому после того как они выбрались из сатурна на стоянке на вершине холма он старался как можно крепче стискивать его потому что живо представлял как шарик убегает и скатывается в ночь чтобы найти короля он приказал лон к джону бичу надеть на него тяжелое сооружение из двух человекоподобных фигур и перекладывая гранат из руки в руку крепко удерживал его пока поочередно засовывал руки в петли он даже не вздрогнул когда левая пенопластовая голова приникла к его щеке в жуткой имитации привязанности или нападения когда он взгромоздил на себя манекены положившие ему на плечи рукава пижамы в которых были упрятаны алюминиевые трубки со стороны должно было показаться что через шоссе перебежала и начала спускаться к руинам куаленсатра группа из шести человек и их должно быть заметили арммен роут лонг джон бич и двое из левербланк не успели пройти и десяти ярдов как дорогу им преградили фигуры с факелами очень похожие на те которые арммен роут видел раньше на пляже в лейкадии а нынче ночью он также смотрел в человеческие глаза на глиняных лицах и также же самым властным голосом врача при исполнении своих обязанностей произнес и чего же вы тут делаете скажите на милость отойдите с дороги пожалуйста глиняная рука указала на гранат который он держал красный рот открылся и в оранжевом свете ближайшего факела сверкнули зубы. — Это, — сказал юношеский голос, — ты взял у лестницы лейкадийского камелота. Арминтроуд свободной рукой вытащил из внутреннего кармана Дерринджер. Он взвел курок, уверенно поднял пистолет и нацелил его в середину облепленного глиной безгрудого торса. — Отойдите с дороги, пожалуйста, — повторил он. А затем в плюще справа что-то громко взорвалось, и Армин Троута ударом по правому манекену толкнуло в сторону. От неожиданности он ещё сильнее сжал кулаки, левая рука смяла полый гранат, а правая стиснула пистолетик, и его запястье больно вывернуло от отдачи деревянной круглой рукояти пистолета, врезавшегося в ладонь. Дульная вспышка обожгла сетчатку, но ослепила не совсем так, что он смог увидеть, как обмазанная глиной фигура с рваной дырой размером с мяч для гольфа в груди отступила назад и резко осела в грязь. В кустах засверкала множество ярких вспышек оглушительно загрохотали выстрелы и арммен троут слон в джоном бичем перепрыгнули через у вид и плющом невысокий вал тянувшийся вдоль дорожки со стороны нижнего склона покатившись кубарем вниз армментроут пытался подставлять под удары а землю и корни алюминиевые тела и потрескивающие головы манекенов а сам продолжал стискивать в руках пистолет и раздавленный гранат когда они наконец рухнули в дождевую лужу у подножья спуска арментроут сел прямо в воде и покосился на пенопластовую голову над правым плечом в середину поля зрения арментроута еще занимало большое красное пятно от вспышки выстрела но он тем не менее увидел что пенопластовому человеку выстрелили прямо в лоб и поспешно отвел взгляд потому что на мгновение пустые белые черты превратились в лицо филиппом юра с выпученными глазами и раскрытым ртом, каким оно было после того, как Арминтроуд всадил ему точно между глаз пулю 410-го калибра. Здесь внизу он слышал сквозь звон в ушах лишь торопливую барабанную дробь, но тут же уловил каскад беспорядочной стрельбы, происходившей в известном отдалении. Глядя сквозь пелену холодного дождя, он увидел метущиеся и мигающие огни вдоль стен и по дорожкам на равнине. «Маруты!» подумал он почти с благоговением юные воины описанные в регведе возникшие сами собой на этом западно американском берегу вооруженные с современным оружием вместо мечей и копий и носящие глиняные а не золотые доспехи также воплощают крицких куретов и защищают нового короля устраивая при помощи своего оружия отвлекающий шум гранат все так же тянул его за руку хотя теперь в нем появилась трещина из которой выпадали яркие маленькие семена и улетали к темным утесам мыса лоббас на дальней стороне лагуны и невысоким каменным постройкам мы должны найти короля отдуваясь сказал он лон к джону бичу с трудом поднялся на ноги и сунул поврежденный гранат в карман идем лонг джон бич приподнялся на единственной руке а затем не упав обратно поднял ту же руку из воды и отбросил с лица мокрые седые волосы, держа тело все так же под углом к поверхности воды. Затем он подтянул ноги под себя и встал, и крошечное чудо кончилось. «Послал я вызов грекам», — сказал старик мертвым голосом Валоре, «и верность Валоре велит сегодня утром мне явиться пред ним». затем он подмигнул трем головам на плечах арментроута как будто все они были живыми и задержав взгляд на то что находилось над левым плечом посмотрел доктору в глаза и сказал королева ваша мать в величайшем сокрушении духа послала меня к вам арментроут застрелил бы онг джона бича если бы не вспомнил вовремя что в его магическом оружии остался только один патрон тогда он попытался что то сказать но из его рта вырвался хриплый срывающийся нечленораздельный звук похожий на б блине козла испуганный разозленный и отчаянно стремящийся снова освободиться от всех надоедливых мертвецов арментроут просто сунул пистолет в карман и толкнул лонг джона биче вперед к скалам кокрин и пламтре вскарабкались к проходившей по уступу дорожки до входа в пещеру оставалось пройти всего дюжину футов налево Кокрин не осознал, что слышит моторы, работающие на холостом ходу, пока выше на склоне справа не появились фары. Одиночные фары, мотоциклетные, и одновременно не затарахтели громко моторы Харлей Дэвидсонов. Левой рукой он прижал бутылку с вином к боку, а правой взвел курок револьвера. Поскольку весь вечер он размышлял наполовину по-французски, ему удалось разобрать, что орали наездники. «Виф-ли-руа! Виф-ли-руа!» Да здравствует король. Первые выстрелы, похоже, были нацелены в питые кутии, державшихся в середине группы. Кокрин вскинул револьвер и увидел узким туннельным взглядом поверх мушки бородатого длинноволосого мотоциклиста, который держал левой рукой пистолет и наводил его в сторону Анжелики и Мавраноса. И Кокрин коснулся спускового крючка. Голубые язычки пламени косым крестом вырвались из зазора между барабаном и стволом, и удар байка сотряс его с не меньшей силой чем отдача но он заметил как наездник кувыркнулся назад дрыгнув в воздухе ногой в сапоге потом мелькнули колеса и мотоцикл упал на истоптанную землю второй мотоцикл наехал на упавший встал дыбом и перевернулся вперед вышвырнув наездников в грязь примерно в ярде от ног кокрена а машина с грохотом закувыркалась сквозь завесу дождя вниз по склону теперь коокрин собрался стрелять в еще двоих мотоциклистов усттреившихся к питу и кути но карабин анжелики и револьвер мавраноса прогрохотали как отбойный молоток цепочкой молнии сверкнули вспышки кутин нырнул в одну сторону анжелика прыгнула в другую и мотоциклы промчались мимо одна из машин упала на бок сбросив своего всадника на зем как ряпичную куклу а другой мотоцикл перепрыгнул через низкую стенку большой лагоны и резко зашипев ушел под воду кокрин повернулся к бородачу упавшему к его ногам и увидел как план три отпрянула от его окровавленного лица с незрячими глазами и отбросила в сторону мокрый камень капли дождя сыпались на пистолет из нержавеющей стали лежащие в расслабленной руке глаза пламтре сверкали она воскликнула ссид это все еще я а не со лвой мысленно продолжил он вспомнив историю о несостоявшемся изнасиловании в оокленде в восемьдесят девятом правую руку кокрена вновь начала дергать от растяжения после мощной отдачи револьвера как будто сами нервы хотели отменить содеянное и он содрогнулся от жалости к коде который теперь позволили собственноручно совершить убийство внизу вновь затарахтела частая стрельба и в воздухе свистели осколки камней выбитых из скалы слевай и позади него и взвизгивали отреккошетившие пули тут кто то схватил кокрена за руку и крикнул в ухо назад арки ранен а в пещере засели байкеры кокрин обхватил пламтре одной рукой за плечи и потащил прочь от плюющегося пылью невзирая на дождь утеса вниз по скользкому склону к огнямм лишь сейчас до него дошло что его остановил пит и тут же он увидел еще несколько движущихся фар на склоне справа холодный полной влаги воздух теперь был пропитан запахами моторного масла и кардита это не в нас целятся проорал пит сквозь оглушительный шум ага прокричал в ответ коокрин который скрипя зубами пытался заслонить пламтре по крайней мере от четверти грохочущей сверкающей ночи Они оба споткнулись и сползли вниз по склону вслед за питом. Щурясь от хлещущего дождя, Кокрин увидел, как один из голых, обмазанных глиной людей, почти волоком, потащил Мавранас обратно к каменному зданию без крыши, а Анжелика и Кути, низко сгибаясь, последовали за ним. Пламя за каменными стенами теперь разбушевалось, отбрасывало пляшущие тени на истоптанную глинистую равнину, тянулось к ночному небу, и казалось озаряла красноватым светом даже низко нависающие тучи люди на мотоциклах заговорил заика и спит вернее кричал чтобы его было слышно думают что к король это кути но они хотят чтобы он стал их королем всех остальных они убьют если смогут звуки снова становились отрывистми и отрывки эти делались все короче кокрин снова почувствовал что ощущает время в быстрых но отдельных кадрах непрерывный грохот и треск выстрелов вблизи и вдали теперь звучали в быстром сложном контрапуктном темпе как хлопки в ладоши глиняных людей кокрин стал спотыкаться внезапно ощутив себя совершенно пьяным и вкус вина погодыбить явственно ощутился у него во рту и заполнил голову Неловкими движениями он засунул револьвер в кобуру за спиной, чтобы можно было взять бутылку и той рукой, что отмечено черным клеймом. В мгновение ока весь шум остановился. И лишь последний дальний отголосок эхо заставил улетучиться утешительную мысль, что он оглох, и как будто оглушительный грохот был встречным ветром, служившим ему опорой, внезапное его прекращение швырнуло Кокрина вперед и заставило упасть на колени в грязь. Пробка со щелчком вылетела из бутылки, и Кокрин вроде бы даже уловил, как она чуть слышно чавкнув упала в грязь. Даже дождь прекратился. Воздух сделался ясным и холодным, без малейшего ветерка, и огонь в каменном доме на мгновение взвихрился над головами и тут же встал прямо, высоким золотистым сгустком, ярко сияющим на фоне черной ночи. Коди Плампри, тяжело дыша, стояла рядом на четвереньках. когда началась стрельба прошептала она остальные девушки разбежались я осталась в автобусе одна на водительском месте и уехала от них. ее голос был слаб но в тишине кокрин слышал каждый звук издаваемый ее зубами губами и дыханием но человек стоявший рядом со мной в этом видении уже не был пьяным безумцем это был скотт кйн сильный мудрый и великолепный и он направлял меня и мы прибавили скорости и проскочили на автобусе прямо через провал на автостраде и приземлились целые невредимые на другой стороне от грязного гарри к скорости подумал коокрин полагаю это хорошо кути сказал прошептал он когда мы были здесь две или три недели назад что ты наверное носишь призрака крейна с собой сегодня его смыло дождем кокрин вспомнил мотоциклиста которого она убила и пистолет в его бессильной руке коди сказал он ты спасла мне жизнь старинная китайская пословица хрипло отозвалась она тот кто спасет другому жизнь должен выкопать две могилы к стоявшим на коленях кокрену и пламтре тяжелой рысцой подбежал кути И чавканье жидкой глины под его ногами пробудило ветер с восточных склонов долины. Он порывами сорвался в просторный амфитеатр, пригнул верхушки деревьев, взбудоражил воду в успокоившихся было лужах, взметнул мокрые волосы Кокрина и, миновав его и спутников, умчался в тёмный океан. Воздух пах сухим вином и свежей древесной смолой. — Дайте мне вино, — сказал Кутти. Его дождевик хлопал полами на ветру, шляпу Кокрина он где-то потерял. Кокрин посмотрел мимо Кути, высокое пламя снова металось и вспыхивало, и в его желтом сиянии он видел Анжелику, стоящую рядом с Кути, и рядом с ней Мавраноса, который левой рукой обхватил Пита за плечи, а правую прижимал к боку. Кокрин обеими руками поднял бутылку над головой, и Кути принял ее. теперьь я думаю что дионис подстроил все так чтобы я убил ту женщину в его пансионе ему нужно было чтобы я это сделал тихо сказал подросток свет от костра углубил резкие тени на его щеках и в глазницах как бы там ни было я убил ее и теперь обязан подставить шею под клинок зеленого рыцаря анжелика начала было что то говорить но кути остановил ее подняв руку Мы не сможем попасть в пещеру, пока я не сделаю этого. И я точно знаю, что Бог убьет нас всех этой ночью, если я не решусь на это. Помните, чем заканчивается пьеса, которую пересказывал нам Арки, где люди отказались пить вино Бога? — Вакханки, — проговорил Мавранос сквозь стиснутые зубы. Усиливающийся ветер разнес мощные гулки и барабанный удар, а через несколько секунд громыхнул еще один как два медленных тяжелых шага вставайте обратился кутик к кокрену и пламтре пойдем к воде кокрин с трудом поднялся помог встать пламтре и они вместе с анжеликой питом и мавраносом последовали за кути по пологому склону к воде о чернешей совсем рядом с полуразрушенным зданием правой щекой кокрин явственно ощущал жар костра они миновали полдюжины колено преклоненных юношей обмазанных глиной некоторые из них а также многие другие из собравшихся на равнине стояли с спинами к ним и смотрели в сторону скал понт лобосс держа наготове пистолеты и даже винтовки байкеры в пещере вспомнил кокрин по склону от шоссе к свету целеустремленно шагали четыре потрепанные фигуры один человек хромал и двое спутников похоже поддерживали его с усилением ветра барабанный бой возобновился и теперь звучал немного быстрее к первому барабану присоединились в том же ритме по меньшей мере еще два из других точек темной низины в небе на востоке появились белые пятна эта луна проглядывала сквозь растерзанные ветром тучи но луны быть никак не может думал кокрин полнолуние было первого числа всю последнюю неделю луна убывала и сейчас должно быть совсем темно здесь старый парапет давно развалился и уклон сходил прямо к воде кути остановился в ярде от нее из кармана он вытащил затрепавшийся на ветру клочок бумаги и осторожно вручил его ккрыну это оказалось свидетельство о регистрации автомобиля арки записал тут пандром сказал кути когда я кивну прочтите вслух последнюю строчку понял скрипучим голосом отозвался кокрин Когда я произносил вслух две предыдущие думал он явился призрак крейна сначала в образе таксиста после того как я прочитал латинскую надпись на пепельнице в баре маунт сабу а потом на этом самом месте обнаженной зыбкой фигурой после того как я прочел следующую строчку со спичечного коробка в алоре когда ты собираешься пить вино спросил анджелика с плохо скрытым нетерпением мокрые черные пряди волос хлестали ее по худощавому лицу «Когда подойдем к пещере», — твердо ответил Кути. Барабаны теперь стучали точно в такт сердцу Кокрина, и он интуитивно знал, что точно так же бой сердца и барабанов совпадали у всех его спутников. И тут Кути быстрым движением, так что ни Анжелика, ни Пит не успели отреагировать, скинул бутылку и поднес горлышко к губам. Когда же он опустил бутылку, Мавранас поспешно протянул руку и взял ее у него. «Ах! ветер унес в море вопль анжелики и кокрин понял что она собиралась остановить сына и кути знал об этом подросток попятился от воды по вязкой жижи но не упал что ж подумал коокрин он не стоял над разверзнутой могилой кути резким движением запустил руку во внутренний карман и выдернул то самое замызганное желтое детское одеяльца которое дала ему диана вдова скота крейна В первый миг Кокрин подумал, что он отшвырнет его прочь, но Кутин обросил его себе на плечи и тут же сделался то ли ближе, то ли выше ростом, а одеяло стало похоже на пятнистую желтую звериную шкуру. В метущемся свете костра Кокрину никак не удавалось присмотреться к мальчику. Мокрый бланк регистрационного свидетельства Кокрин сунул в карман. Правое запястье все еще болело, и он пытался сфокусировать взгляд хоть на чем-нибудь, на низких кирпичных стенках уходящих в темноту на лице пламтре на собственных руках и обнаружил что как ни щурился и не напрягал зрение был не в состоянии разглядеть точную форму черной дыры на тыльной стороне болезненно подергивавшейся правой кисти барабанный бой ускорился обмазанные глиные люди повскакивали на ноги и тревожно засуетились размахивая ружьями и пистолетами и ритм барабанов теперь совпадал с быстрыми тяжелыми шагами доносившимися из за спины Кокрин обернулся и его передернуло, а правая рука снова метнулась за спину к револьверу, лежавшему в кобуре. Озаренная светом костра фигура, устремившаяся прямо к ним по грязи, сначала выглядела, как бредовое видение трехголовой кали, размахивающий четырьмя руками, и у Кокрина на мгновение все внутри заледенело, но тут он увидел, что это полный седовласый мужчина, к плечам которого привязана пара жестикулирующих манекенов в натуральную величину, и когда уже вытащил револьвер из кобуры, он узнал перепачканное гримасничающее лицо. Это был доктор Арминтроуд, сжимавший одной рукой крошечный серебряный пистолет. но следом за Арминтроутом бежал другой мужчина. Вот он догнал доктора и, по-видимому, толкнул его в спину, потому что голова Арминтроута дёрнулась назад, и он рухнул ничком в грязь. Пистолетик вылетел из руки и, скользнув по полужидкой глине, громко булькнув, упал в тёмную воду. Туша доктора с её странным дополнением ещё скользила по инерции в грязи, но преследователь уже вскочил на плечи Арминтроута и Кокрин увидел, что это Лонг Джон Бич. единственной рукой старик стискивал затылок доктора две искусственные белые головы растопырились в грязи по бокам их шеи из алюминиевых трубок согнулись а голова психиатра яростно дергалась между ними каждый раз когда лон джон бич шевелил над ней культой другой руки корин навел револьвер на эту пару в середину переплетения настоящих и ненастоящих рук и голов но оружие плясалло у него в руках Он ощущал, что рядом с ним стоит тяжело дыша Пламтри. Не прекращая невидимого избиения доктора, Лонг Джон Бич поднял круглое лицо с седыми усами, и его маленькие глазки с явным страхом воззрелись на кути. — Трёхголовая собака на твой алтарь! — сказал он тяжело дыша, а его культя всё так же двигалась с размеренной чёткостью метронома, и сквозь свалявшуюся седую шевелюру доктора начала проступать кровь. — Твой путь! — Выдохнул он. «Определён». Потом он склонился к обмякшему, но всё ещё дёргающемуся телу Армин Троута, и женский голос простонал. «Ричи, дорогой, ты можешь дышать? Если не можешь дышать, скажи что-нибудь». Голос, по всей вероятности, донёсся из горла Лонг Джона Бича, но Кокрину показалось, что левая голова манекена подёргивалась в такт словам. теперь уже дюжина барабанов отбивала в унисон быструю дробь и хотя она больше не совпадала даже с очень частым биением его сердца кокрин думал что барабаны соответствуют другому ритму внутри него древней дикой частоте мозга которая делала мысль невозможной его открытый рот затрепетал от ветра а нос был полон запахов вина и сока теплая сильная рука схватила кокрена за плечо И он обнаружил, что растерянно наставил револьвер на две фигуры, ерзающие перед ним в грязи, а затем нажал на спуск. Но он, видимо, сбился со счета расстрелянных патронов, потому что выстрела не последовало. Он ощущал смутную готовность нагнуться над Арментроутом и лупить его по всем трем дергающимся головам рукояткой револьвера, но рука, легшая на плечо, оттащила его назад и с поразительной силой оттолкнула так, что его дважды развернула и лишь с большим трудом он устоял на ногах. У него всё расплывалось перед глазами, но он всё ещё рассмотрел в свете костра деревянную маску над широкими плечами, укрытыми мехом, и тут божественное внимание переместилось куда-то ещё, а Кокрин всё ещё почему-то не мог обрести равновесие. Глиняные люди вокруг него все как один вскочили и поплелись, а потом зашагали к скалам Пойнт-Лобос. И в тот момент, когда они, разинув рты, зашлись пронзительным, не то воплем, не то воем, и сорвались на бег, Кокрин решил, что будет понемногу отставать. Но оказалось, что они с Пламтри бегут вместе со всеми. И Кокрин даже не мог понять, не заходится ли он в том же зверином реве, выдирая ноги из чавкающей глины и пробегая вместе с Пламтри через вихрящиеся языки пламени. во всепоглощающем шуме он даже не уловил звука с которым остававшийся в барабане патрон все же выстрелил в землю и почувствовал это лишь порывку отдачи и горячей вспышки у бедра но даже не посмотрел вниз а лишь перевернул револьвер в руке и взял его за ствол чтобы можно было орудовать им как дубинкой а вот выстрелы со склона впереди он слышал торопливую пальбу выдававшую отчаяние и панику и видел над мелькающими перед самым лицом глиняными дредами вспышки в пещере. Похоже, никто из бежавших туда юношей не стрелял в ответ. Как и Кокрин, все размахивали ружьями и пистолетами над головами, как дубинками, или вовсе отбрасывали их. Кокрин и Пламтри перепрыгивали через остатки стен и простёртые обнажённые тела, а потом он потерял оружие и они карабкались по глиняному скату к пещере цеплялись точно так же как и окружающие их обнаженные люди руками и отталкивались ногами все факелы и даже ружья были брошены по пути и теперь толпа стремившаяся к пещере напоминала стадо четвероноггиих зверей Выстрелы теперь лишь изредка перебивали пронзительные вопли, и пещера заполнилась напряженными когтистыми силуэтами, изредка подсвечиваемыми только отраженным лунным светом. Кокрин часто дышал сквозь стиснутые зубы, пытаясь пробиться через теснящиеся тела к жертве, пока по плечам двигавшихся перед ним людей не прокатился прямо к нему в протянутые руки тяжелый волосатый шар. Кокрин... а тооропело уставился на него, сначала у него в руках была сияющая золотом голова льва. но уже в следующий миг он разглядел в серебряном лунном свете человеческую голову, бородатую редкозубую с вытаращенными глазами, пачкавшую его ладони скользкой горячей кровью полу оторванные но и уши болтались на клочках кожи и были опутаны окровавленными волосами и уокренно мелькнула горячечная мысль ее оторвали от тела. он шарахнулся назад и стряхнул ужасный предмет под ноги и тот упал в виноградные листья густо укрывавшие весь пол подняв глаза он увидел что пламтре тоже пятится назад раздвигая правым плечом трепещущие листья покрывающие теперь скалу в то время как на ее левое плечо навалилось сразу несколько облепленных грязью бесполых фигур закусив костяшки пальцев она смотрела туда где кокрин бросил оторванную голову и ее лицо было белоснежным в лунном свете но когда она перевела взгляд на него он безошибочно узнал кои кокрин протолкнулся к пламтре и протянул было руку но увидел что кисть его руки черна от блестящей крови однако плам три тут же вцепилась в руку и он прислонился рядом с ней к скале густо оплетенные зелеными листьями укрывшими ее неровный лик глиняные юнцы теперь в пляске отхлынули от пещеры кружась они выскакивали из тоннеля размахивали над головами убренными в множество дредов частями человеческих тел и устремились вниз по склону возвращаясь туда где заходились в диком ритме барабаны Оголтелая пляска не прекращалась ни на миг, но толпа широко раздалась, чтобы пропустить фигуру, шествовавшую ей навстречу вверх по склону. За ней следовали Анжелика и Пит, поддерживавшие Мавраноса. Лицо фигуры не закрывала маска, и, конечно же, это был Кути, но он сделался выше ростом, и подпоясанный дождевик и одеяло на плечах развивались на ветру, как мантия, а суровое лицо потемнело и казалось в лунном свете совершенно азиатским. Кокрин вспомнил, что фамилия Кути была как-то связана с Индией. Глиняные танцоры переместились к костру в разваленных домах, зато по раскисшей равнине к утесу торопливо ковыляли нетвердой походкой другие фигуры. В мокрой одежде одна из них была ростом с ребенка и опиралась на костыли. Над колышущимися деревьями на вершине парка Сатра и над шоссе нависал белый диск невозможно полной луны и в ее свете кокрин видел что весь уёс смысл лобос за их с пламтре спинами увид виноградными лозами и пахнущий вином ветер покачивает тяжелые спелые гроздья когда высокая фигура являвшаяся по меньшей мере частично кутом хуми парганасом подошла к широкому уступу кокрин и пламтре отступили назад и потупили взоры исчерченным резкими тенями грунте отчетливо выделялись следы от шин и вмятины и от подножок и рулей мотоциклов но башмаки кути погружались в грязь глубже и оставляли глубокие вмятины быстро заполнявшиеся темной жидкостью мимо только что прошел бог сказал себе кокрин этой переломной ночью по скалам поэнт лоба сшествует дионис но мысль была слишком громадной чтобы улечься в мозгу и и он просто отвёл взгляд».